то он не придет к обеду. Я попросил его оказать мне небольшую услугу, вы на меня. Не рассердитесь. Морей открыл дверцу лифта и вошел вслед за Андре. Но он вернется только послезавтра. В тесной кабине лифта Морей увидел совсем рядом ясное лицо Андре, ее широкий почти мужской лоб, на котором уже наметилась морщинка. Она пытливо смотрела на комиссара, словно улавливала в его словах какой-то подвох. — Он далеко уехал? — спросил Андре. — О, тут нет никакого секрета, — ответил Морей с некоторым смущением. — Я попросил его проводить госпожу Сорбье в горы. Лифт остановился, и они вышли в залитый солнцем коридор. — Госпожу Сорбье вызвал ее нотариус, а мне не хотелось, чтобы в такой момент она оставалась одна. — И вы подумали, что уж я так к этому привыкла, и для меня это не имеет особого значения. Она улыбнулась, но в улыбке ее чувствовалось что-то принужденное, вымученное. — Нет, — сказал Моррэй, — нет, поверьте мне, потом я вам все объясню, это не так просто. — С Линдой всегда все не так просто, — вздохнула она. — По крайней мере, пообедайте со мной. — С удовольствием. Андрей отдала ему ребенка, и пока он бережно укладывал его в кроватку, стала разбирать продукты. — Накрывайте на стол. — сказала она, — служанка от нас ушла. Морей неловко, с каким-то торжественным видом взялся за дело, а она тем временем гремела на кухне кастрюлями. Иногда она заглядывала, проверяя, все ли в порядке. — Прекрасно! — похваливала она его. — Сразу видно, что вы человек домашний. Немного погодя, они сели за стол друг против друга. — Роже позавидует, — сказал Морей. — Вот ж не думаю, — ответил Андре. И так как Марея удивленно поднял брови, продолжила. — Неужели вы до сих пор не заметили, что ему здесь скучно? Сейчас, правда, меньше из-за малыша. Но я совершенно уверена, что он с радостью ухватился за эту возможность. Ну — Ну-ну, не притворяйтесь, знаем мы вашу мужскую дружбу. — Честное слово. — Да ладно. Вы что ж думаете, я ничего не замечаю? В глазах ее снова промикнуло горечь. И она встала. — Где только у меня голова? Забыла подать вино. Глава десятая. — Ну, как досталось? — спросил Морей. Фред беззаботно щелкнул пальцами. — Чего они мне только не наговорили? — Еще немного, и они сказали бы, что я был просто пьян, особенно этот толстый. Уж не знаю, чем вы ему досадили, только он не питает к вам нежных чувств. Я держался как мог. И все-таки, клянусь вам, я чуть не погорел. А их вывод? Говорят, ошиблись мы. Видели, как тот -то входил в соседний дом. Было темно. Вот мы и решили, что это наш Монжо входит к Сорбье. Все остальное происходило только в нашем воображении. Вы, говорит, разбудили госпожу Сорбье и напугали ее. А когда стали ходить внизу, она совсем испугалась и закричала. Потом, дескать, вы постучали в ее дверь и... — Как ты думаешь, — прервал его Мари? они говорили серьезно? — Нет. — Что они, ненормальные, что ли? Они прекрасно понимают, что мы оказались свидетелями странных вещей, но предпочитают скрыть наши показания, если газеты дознаются. Вилла Сорбье, Монжо, представляете себе, люди так взвинчены. Совсем скверно получится. Меня определили под начало Табара. А Манжо, конечно, ничего не слышно. Ничего. За домом его следят? Нет. Неужели вы и правда думаете, что он настолько глуп, чтобы кинуться в волчью пасть? И все-таки он может вернуться. Вдруг он оставил дома деньги. Надо бы устроить там обыск. Понимаешь? С самого начала мы разбрасываемся, даем обвести себя вокруг пальца. Этот цилиндр нас закиматизировал. Придется начать все сначала, поразмыслить серьезно, не спеша. Ты сейчас не занят? До пяти часов нет. Давай-ка сходим к Манжо. У вас что, есть идея? — Да нет, — признал самарей, — не такой уж я умник. Но там, на месте, меня, может быть, осенит... Каким образом убийце удалось скрыться? Достаточно какой-нибудь крохотной улики, и все окажется проще простого, я уверен. А то у нас скопилось еще много странных фактов, а вот настоящие улики ни одной. Они сидели в маленьком кафе на площади дофины. Тут было так хорошо, что не хотелось уходить. И во свежее, солнце не слишком жаркое. Морей с удовольствием посидел бы еще, но он дорожил уважением Фреда. Малолитражка его стояла неподалеку, у дворца правосудия. Садись за руль, сказал Морей. В конце концов, у меня отпуск. Это была настоящая прогулка. Морей смотрел вокруг, ничего не видя и ни о чем не думая. Мысленно он представлял себе дом, манжо, гостиную, лестницу. — Обе комнаты, и еще бинокль. Не забыть про бинокль, с помощью которого так легко было следить за тем, что происходит на заводе. Может, это и есть улика? — Я остановлюсь у самого дома? — спросил Фред. — Давай. Они вышли из машины и осмотрели фасад дома. Днем он выглядел довольно жалким. — Все было так же, как в ней — рассказывал Морей, подталкивая Фреда к запущенному саду. Когда мы подошли, свет в гостиной уже горел. В окне четко вырисовывался силуэт Монжо. Если б нам чуточку повезло, мы могли бы увидеть его гостя. Потом Монжо задернул занавеску. Моррей углубился в аллею. Фред пошел за ним.